Часть вторая. Детство и юность Гая Юлия Цезаря. Глава 1. Патрицианский род Юлиев. По одним данным, Гай Юлий Цезарь родился 12 июля 100 года, а по момзану в 102 году до нашей эры. Гай Юлий Цезарь происходил из знатного старинного патрицианского рода, знаменитого римского рода Юлиев потомка Юла и Аскания, основателя Альба-Ленги. Юлий, как заверяет Вергилий, был сыном Энея, а потому внуком Анхиза и Венеры. Заметим, что генеалогическое древо Цезаря имело божественные корни. В торжественные случаи он не раз использовал это обстоятельство в свою пользу. Так в надгробной речи над теткой Юлией Цезарь с гордостью указывает на ее происхождение. Род моей тетки Юлии восходит по матери к царям, по отцу же, к бессмертным богам, ибо от Анки Марция происходят Марции Рексы, имя которых носила ее мать, а от богини Венеры — род Юлиев, которому принадлежит и наша семья». В битвах при Форсале и Мунде он делает лозунгом словосочетание «Венера-родительница», А на монетах Илеона, легендарного обиталища его предков, он приказывает чеканить рядом со своим портретом изображение Инея. Род Юлиев, подобно большинству других римских родов, состоял из двух ветвей — патрицианской и плебейской. Цезарь же принадлежал к первой из них, получившей около третьего века до нашей эры прозвище «Цезарь». В точности неизвестно, откуда произошло такое название — Одни полагают, что оно взято от слова «косматый», каким мог уродиться один из родоначальников, а другие — от слова «сечение», посредством которого один из юлиев был будто бы извлечен из утробы матери. Вероятно, первое предположение ближе к истине, хотя и поныне в акушерской хирургии существует операция, именуемая кесаревым сечением. Отец Цезаря был довольно известной политической фигурой — Занимал высокие посты в правительстве. Его мать Аврелия принадлежала к именитой фамилии Кот. Ее род насчитывал большое количество ученых-мужей, магистров и юристов. Об их деятельности нам, к сожалению, мало известно. Отец Цезаря умер внезапно. На тот момент Юлию было 15 лет. Его мать прожила гораздо дольше, но практически не вмешивалась в жизнь своего сына. Однако в трудные моменты Цезарь всегда мог рассчитывать на ее помощь. Юлий до конца своих дней сохранил о ней самую светлую память, вспоминая о матери как о женщине умной, нежной и заботливой, все свои силы посвятившей его воспитанию. Семья Цезаря, несмотря на знатность происхождения, традиционно была связана с противниками сенатского режима, с теми, кого обычно считают представителями демократического крыла. Такая традиция могла идти со стороны рода котов, в который входили не только консулы, но и народные трибуны. Однако наиболее яркую демократическую окраску семье Цезаря придавало то обстоятельство, что сестра отца Юлия, упоминавшаяся выше, была замужем за знаменитым Гаем Марием. В этой семье таким образом нашли отражение те социальные и политические, сословные и классовые противоречия, которые с немалой силой проявлялись в жизни римского общества в целом. Постепенно семейство Юлиев пришло в упадок и потеряло связь с основными центрами власти.